Двумя минутами ранее. Пока выученные мечники зверолюдей стягивали на себя все внимание городской стражи и гильдии авантюристов первого уровня, отряды элементалистов просочились сквозь трущобы Нефердорса, остановившись у белой стены второго уровня. «Здесь!» – сказал командир третьего отряда. Остальные отряды, пользователей природных элементов тяжелой лапы, расположились на своих точках. «Начнем!» – шесть зверолюдей встали в правильный круг. У подножия стены. Позади до них доносились крики бойни, но им нельзя было отвлекаться. Ритуал магического огненного метеорита требовал полнейшей концентрации и превосходного контроля маны. Руки элементалистов изрисовывали пространство в сложнейший рисунок из сотен переплетений. Печать стала наполняться темно-красным оттенком, наполняя силами духов огня и земли. Снизойди, воля богов! шептали хором голоса зверолюдей. «Испепели чужие земли, покарай врагов. Огненный шар с небес, выжги же их сердца. Великий Харсис, забери их души, у каждого свой момент начала и конца. У них пришел он, закон не нарушен. В небе над воинским подразделением Черной львы сформировалась огромная магическая печать. Шаманы остановились читать заклинания и вырисовывать плетение. Каждый из веролюдей сжал кулак, закончив плетение, и все прокричали небесный метеорит в небе загромыхало из магической печати на огромной скорости вылетел огненный метеорит даже днем над всем вторым уровнем добавилось нестерпимо много яркого света бу метеорит врезался в штаб черных львов сметая ударной волной воинские склады и казармы волна ушла и дальше перемалывая каменные ближайшие дома в руины маги поставившие магические стены были сметены вместе с уличной брусчаткой. Еще три сотни метров, и волну все же остановили магические щиты. Но на этом атака на второй уровень не закончилась. В километре от воинского подразделения Черных Львов в небе засияли другие магические печати, уничтожая гильдийские ратуши и военизированные подразделения. «Отходим!» – прокричал командир отряда элементалистов. И зверолюди тут же бросились к главным воротам. Их должны были держать подоспевшие из леса смерти оборонительные группы. Задача тяжелой лапы была выполнена. На вратах второго уровня толпа людей так и застыла, увидев магические печати в небе над районом второго уровня. «Это же...» – прошептал неверящий Зархан. «Они здесь! Они пришли за мной!» Аполлон с непониманием посмотрел на наследника зверолюдей. «Скорей!» – прокричал Зархан хватая беса сильнее и желая пробежать сквозь врата. «Нет!» – расставил руки Рик. Он понимал, если сейчас сынок влиятельного аристократа сбежит на первый уровень, то вся ответственность будет на нем. «Вы не можете, молодой господин, там опасно!» – пытался он остановить Зархана. «Свали!» – рыкнул наследник не по-человечески. «Это зверочеловек!» – прокричал стражник, услышавший животный рык из уст Зархана. Воины тут же выхватили мечи. Рик совсем ничего не понимал. Ведь это же избалованный аристократ, считал он. «Аполлон к бою!» Крикнул наследник тяжелой лапой и кинулся на воина с мечом. «Черт!» – выругался бес. Он едва успел нырнуть под мечом другого воина. Все, что у беса было – камень в кармане до да острые когти. Нож продал, дурак! Подумал он в этот момент и вспорол когтями пах стражнику. Захрипел тот от боли, упав на колени. Вжух! Пролетел меч над ухом Аполлона. Только низкий рост ему помог уклониться. Воины привыкли сражаться с более рослыми противниками. Зархан свернул шею первому воину и схватил его меч, вгрызаясь в ощетинившихся воинов Нефердорса. Аполлон последовал его примеру, схватив меч, который ему был словно двуручник, и встретил клинок врага плотным ударом. Демона мотнуло в сторону по инерции, и он буквально выбросил меч из рук, чтобы уйти от последовавшего рубящего удара. Чужой клинок спорол ему бок, вырисовывая жирную борозду. Но, несмотря на боль, бес неожиданно для воина бросился к его шее, пробив ее острыми когтями. Алые глаза Аполлона расширились в неистовстве. Сейчас ему было страшно. Воины нападали на него, смертельные клинки проходили в сантиметрах, норовя забрать его жизнь. Всего лишь одна ошибка, и он умрет. Зархан рядом сражался как зверь, убив уже троих воинов, и его тоже успели ранить. «Что, что я могу?» – отрывочные мысли пробегали в голове демона. Меч срезал часть его волос. «Я тут умру?» Один из воинов достал его, резанув по щеке, но бес не хотел умирать. Он уворачивался, отбегал, нападал сам, но безуспешно. «Я слаб, я не воин», — сокрушался он. Демон получил еще одну кровавую борозду. «Нет, я никогда не боялся смерти. Пусть я умру, но не сдамся. Я никогда не сдаюсь». Демоненок поверил в себя. Демон, который сам дал себе имя, поверил в свои собственные силы. Черные нити вышли из его груди, расползаясь по всему зеленому телу. «Что это?» Аполлон почувствовал, нет, не сокрушительную силу. Он почувствовал прилив сил, магический допинг. Бес тут же стал двигаться чуточку быстрее, совсем немного проворнее. Его скорость изменилась, и воины Нефердорса, изначально поймав темп сражения, потеряли двух товарищей. Бойцы опали на землю, держась за горло и захлебываясь кровью. Зархан сражался уже пятясь от череды атак Нефердорцев, как сбоку в бойцов влетел Аполлон пробив голову одного из них камнем. «Зархан!» – прокричал Аполлон. «Сейчас!» Бесенок, отпрыгнув в сторону перед носом звера-человека, проскочил ворота. Наследник тяжелой лапы рванул за ним. «Схватите их!» – проревел сержант стражи. «Не дать ему уйти!» Воины и так бросились за беглецами без приказа начальства. Аполлон и Зархан вбежали на первый уровень. Они мчались со всех ног и лап. Зверочеловеку пришлось даже схватить за лапку беса, ведь он был гораздо быстрее. Но нефердорцы не отставали. Вдалеке слышались звуки битвы, крики боли. На первом уровне шла битва. «Ну же! Но...» «Разделиться!» – на бегу кричал Аполлон. Он истекал кровью, в глазах мутнело. То чувство прилива сил прошло, и сейчас бес был легкой мишенью. «Нет!» – рычал Зархан. «Тогда ты умрешь!» От чего-то молодому наследнику не хотелось бросать этого демоненка. И дело было не в контракте. Так оба умрем! Аполлон выхватил свою когтистую лапку и побежал направо, в переулок между обшарпанными старыми домами. Харсис! взвыл Зархан и рванул дальше. Если он успеет увидеть сородичей, то обязательно спасет Аполлона. Обязательно! Нефердорцы разделились по целям пятеро нырнули за бесом в переулок. Остальной десяток продолжил преследование наследника. У главных ворот столицы шла настоящая рубка. Стражники и армейцы первого уровня волнами накатывали на державших оборону зверолюдей. Ближайшие дома были разрушены до основания, магические снаряды летели с обеих сторон, выбивая каждую секунду из строя десятки тел. Крики раздавались по всему импровизированному полю боя. Раненых тут же затаптывали сотни крепких и еще здоровых ног. «Хоро!» – кричал воин тяжелой лапой. «Правое, правое крыло, реж! Отряд ревущих зверу людей буквально тараном врезался в правый фланг воинов Нефердорса. Старый вояка Мак Армон командовал со стороны Нефердорса. «Огненными плея!» Маги тут же сплели простые плетения и десятки огненных снарядов засверкали между отрядами бойцов. «Суки!» – взревели под обстрелом зверовоины. «Духи исцеления! Сила жизни!» Лекари тяжелой лапы читали заклинания, поддерживая бойцов в строю. Старик Армон скалился от удовольствия. «Мечники!» – скомандовал он воином. «Режущий полумесяц!» Отряд нефердорцев, сменив построение режущим диском, обтесал передний ряд зверолюдей с паровом шеи и животы, и они тут же отступили. Огненными Плея продублировал команду Армон, провоцируя зверолюдей выйти из оборонного боя. В это время Зурада, тигрица из рода тигров, входящих в клан тяжелой лапы, командовала своими людьми на передовой, в глубине первого уровня Нефердорса. «Отходим! Отходим!» – кричала она своим воинам, вырезавшим одно из учебных заведений столицы. Зверолюди безропотно подчинились приказу. Покидая территорию старого училища все в крови и слизи. Тигровоины повеселились на славу. Отряд Зурады двинулся к главным вратам столицы, намереваясь покинуть Нефердорс с остальной армией. Девушка замыкала строй, как и следовало лидеру в группе. При отходе стая зверу людей всегда замыкают сильнейшие, давая своим товарищам уйти. Таков закон. Зурада! окликнули ее сзади. Глаза тигрицы расширились. Ее отряд тут же остановился. Девушка развернулась. «Зархан!» – бросилась она к нему. «Защитить командира!» – прокричал заместитель тигрица. И бойцы тяжелой лапы бросились на бегущих за Зарханом нефердорцев. Зурада подбежала к наследнику и обняла его. «Милая там Аполлон, нужно поспешить!» Сквозь пересохшее горло хрипел Зархан, весь израненный после стычки у ворот. «Все хорошо!» – говорила фаворитка вожака. Она обняла его крепче. <къех> Поперхнулся молодой наследник. Его желтые глаза непонимающе посмотрели в лицо своей пассии, затем вниз. Зурада достала из его живота окровавленный кинжал. Арда, новый вожак, сказала тигрица холодным голосом. Зу, Зурада, ты всегда был лишь тенью своего отца. Тигрица отпихнула от себя законного наследника и, развернувшись, побежала к вратам. Мимо упавшего на брусчатку Зархана пробежали тигролюди, закончив с нефердорцами. Никто из них так и не остановился помочь бывшему жаку клана.